10. Главный приз. Добрый день, ваше высочество, сказал Мартин и насмешливо поклонился принцессе. Поднимаете моральный дух городской команды? Вряд ли им это поможет. Загляните как-нибудь к нам в порт. У нас куда веселее, чем в этой богодельне. Можем выпить пивка у Толстого Джонсона. — Это приличный кабак, а толстый Джонсон — мой большой друг. Так что ни вам, ни вашей репутации ничто не грозит. Я угощаю. Стив снова заухал, как большая белобрысая сова. Джоди рассмеялся неприятным трескучим смехом. Один из охранников пошевелился, но принцесса жестом остановила его. — Здравствуйте, Мартин, — мягко сказала она. Но я правильно запомнила ваше имя. Это вы в прошлом году организовали в порту Забостовку, требуя двойную плату за разгрузку фланских кораблей. Что в этом плохого? улыбаясь, возразил Мартин. Пусть богатеи поделятся доходом с бедными работягами. На двух кораблях за время забастовки испортился товар, спокойно продолжила принцесса. Их владелец разорился, а матросы остались без работы. "Случается", легко согласился Мартин. "Насколько я помню, вы не предложили покрыть часть убытков. А ведь это тоже входит в понятие дележа". "Я не так богат, как ваше высочество", скривился Мартин. "Сами видите, приходится даже участвовать в гонках, чтобы заработать на кусок хлеба". Паслувший Ти Мартин, сказал Энтони, привставая над цепочки. Это переходит всякие границы. Никто не имеет права так разговаривать с принцессой. "Да?" спросил его Мартин. "И что же ты будешь делать, Энтони? Пришлёшь за мной стражу? А завтра весь Мазамбу не узнает, как бедного моряка арестовали ни за что?" "Никто не станет арестовывать вас, Мартин", задумчиво сказала принцесса. Э коротко взглянула на меня. Я очень сочувствую вам и тоже не могу равнодушно смотреть на горькую участь бедных людей. Вы будете участвовать в завтрашней гонке? Да, ухмыльнулся Мартин. И надейтесь победить. Не сомневайтесь. Хотите посмотреть, как я это сделаю? Непременно, Мартин. Более того, специально для вас мы увеличим сумму приза. Энтони «Запишите, пожалуйста». Энтони послушно вытащил блокнот. Репортер насторожился и стал похож на лесу, которая услышала, как под снегом возится мышь. «В этом году победители гонок на бревне получат приз в пять тысяч сэдди из королевской казны», — сказала принцесса. «Кроме того, они смогут пригласить принцессу на ужин в любое заведение Мазамбуни и потанцевать с ней». Если, конечно, захотят. На лице Мартина появилось неподдельное изумление. "С чего такая щедрость?" подозрительно спросил он. Перевёл взгляд с принцессы на удивлённого Энтони, затем на абсолютно равнодушных амбалов. Затем уставился на меня и весело осклабился. "Так вот оно что." У нашей принцессы появился любимчик. Вы надеетесь, что он выиграет гонку. Остроумный план вашего высочества, но придётся вас разочаровать. Я не упущу эти 5.000 и танцует с вами. Вы уверены? Я приглашу вас в лучший ресторан в Мозамбике. Мы проведём незабываемый вечер. И даже продолжим, если захотите. Мартин шагнул ко мне. Ну что, дружак, уже готов рыдать от зависти, глядя, как я танцую с принцессой? Так и быть. Оплачу тебе столик у входа и закажу выпивку. Это был вызов, а в таком случае выбирать не приходится. Я врезал Мартину по зубам. Он в ответ получил сильный удар по уху, и в голове на мгновение возникла звенящая пустота. Мартин толкнул меня в грудь, стараясь повалить. Я успел пнуть его в коленку, затем мы в обнимку покатились по камням. Он боднул меня головой в лицо и разбил губу. Я ответил тем же и с радостью увидел, как брызнула кровь у него из носа. Нас растащили охранники принцессы. Ухо у меня горело, словно я сунул его в печку. Во рту было солоно, но бешеный выброс адреналина заглушал боль. Сердце оглушительно барабанило в ушах. Амбал крепко стиснул мои плечи, второй держал Мартина. Мартин руковом тельняшке размазывал по лицу кровь из носа. "Ладно", угрожающе сказал он. "Я поведу вас в Толстова Джонсона". И только попробуйте отказаться от своих слов. Стив, Джади, поехали. Он вывернулся из рук охранника и, не оглядываясь, зашагал к Вади. "Но вы в порядке, Макс?" спросила меня принцесса. В её голосе не было и намёка на жалость или упрёк, только мягкое сочувствие и еле уловимая тревога. «В полном, ваше высочество!» — ответил я, стараясь не хрипеть. Принцесса серьезно кивнула и повернулась к охранникам. «Эрих, Дитер, спасибо!» Амбалы молча кивнули. «Господин Конрад!» — сказала принцесса репортеру, который увлеченно строчил в блокноте. Репортер вздрогнул и рефлекторно прикрыл блокнот ладонью. «Да чего же, нервная работа у некоторых!» «Да, ваше высочество!» поклонился он. Я очень прошу вас не повторять глупые сплетни, которые выдумал этот моряк насчёт моих любимчиков и прочего. Я могу на вас положиться. Конечно, ваше высочество, с тяжёлым вздохом ответила репортёр. Спасибо. Буду рада сказать лично вам несколько слов для газеты на завтрашнем празднике. Это несколько утешило репортёра. Ваше высочество, выступил вперёд Энтони. Я прошу прощения за это досадное происшествие. Моряки совершенно распаясались, а муниципалитет не имеет власти над портом. Я подумаю, что с этим сделать, Энтони, ответила принцесса. Обед готов, продолжил помощник бургомистра. Если вы согласитесь, принцесса отрицательно покачала головой. К сожалению, времени нет. Наша морская прогулка несколько затянулась. Увидимся завтра на открытии праздника, она повернулась к нам и добавила. До свидания, господа. Увидимся на празднике. А здорово ты ему врезал, Макс. Надо было ещё добавить, а потом ногами. Дерек, возбуждённо размахивая руками, прохаживался по комнате. Я сидел, приложив к уху мокрую холодную тряпку, которую дала мне неулыбчивая жена лодочника. Губа распухла и саднило нетерпимо. Ага, и камнем по голове, чтобы наверняка, а потом утопить тело и убить всех свидетелей, чтобы всё было что-то скрыто. "Да мы все на твоей стороне были. Ты что?" Вытаращил глаза Деррик и на всякий случай отодвинулся от меня подальше. "Слушай, а как принцесса на тебя смотрела, когда вы дрались? Ты бы только видел", он завистливо вздохнул и снова заходил по комнате. "Нет, Макс", решительно сказал он, остановившись передо мной. "Это будет справедливо". "Что именно?" я отлепил тряпку от уха и перевернул её холодной стороной. "Была женство. Мне оденги тебе принцессу, и никому не обидно". Да с чего ты взял, что мы выиграем? Дерик присел на корточки и посмотрел на меня снизу вверх. Ты нормальный вообще? Деньги нам нужны? Ну скажи, нужны? Нужно, согласился я. Вот. Дерик загнул толстый палец. Принцесс тебе нравится? Нравится. Это два. Дерик загнул второй палец. А Мартин тебе нравится? Охренел. Вот, это три. У нас целых три причины, чтобы выиграть. Так как мы можем проиграть? Сам подумай. Тебе бы логику преподавать студентам, вздохнул я. А много платят?» Живо поинтересовался Дерик. После обеда мы выпросили у лодочника запасное бревно. Кривое, с жесткими сиденьями. «Не напасешься на вас», — зло ворчал он, запирая сарай. Я крепко заподозрил, что весь спортивный инвентарь в Мазамбуне покупают на его личную небольшую зарплату. «Не переживайте, это бревно мы вернем в целости и сохранности», — торжественно пообещал я. И что бы вы думали, в награду за дипломатичность я получил еще один злой взгляд. До самого заката мы бродили в воды бухты и так примелькались среди местных дельфинов, что они приняли нас в стаю. Дельфины проплывали совсем рядом с бревном, а потом взялись перепрыгивать через него. Когда очередная черно-белая туша пронеслась перед моим носом, осыпая меня брызгами, я поймал себя на том, что улыбаюсь до ушей, улыбаясь, несмотря на боль в разбитой губе и беспокойное сердце. Это мой бонусный уровень. И он куда интереснее, чем прошлая жизнь, которую я ещё почему-то помню. Здесь у меня такие возможности, просто дух перехватывает от восторга. Я дружу с самым настоящим пиратом. Очень скоро мы с ним выудим с морского дна клад на несколько миллионов. В самом деле, шная принцесса мечтает потанцевать со мной и ласково смотрит на меня огромными зелеными глазищами. Черт с ней, с древней магией гульфов! Мы и без нее порвем этих портовых хвостунов. Пусть меня лучше сожрет какое-нибудь подводное чудище, но принцесса не будет танцевать со скользким ублюдком Мартином. Я сделаю для этого все, что смогу. А что не смогу, напрягусь и сделаю. Вернув лодочнику бревно, мы с Дериком ещё немного посидели на террасе. Я любовался звёздным небом, а Гуль в тщательно подсчитывал, во что обойдётся хорошая лодка. Кажется, ему не хватало 1000 седи, чтобы заплатить команде, и он немного расстраивался по этому поводу. Эх, где моя старая команда? С ними я живоsговорился бы. Сдешние лентяи без оплаты не шевельнут и пальцем. «Или шевельнут? Как ты думаешь, Макс?» Я пробурчал что-то неразборчивое. Как раз в этот момент я разглядел на светящемся диске луны человеческое лицо и пытался понять, кому оно принадлежит. «А, ладно!» — в конце концов махнул рукой Дерек. «Заплачу им, когда достанем сыр. Потерпят!» Я был с ним совершенно согласен. Несуществующая команда и ещё не купленные лодки в пальне может потерпеть денёк в другой. Я ожидал, что мне приснится принцесса, но вместо неё в мой сон прокрался репортёр городской газеты. Он воровато оглянулся и прошептал мне в самое ухо: "94". Тут репортёр заметил Эриха. Испугался, что охранник принцессы застанет нас вместе, и юркнул в праздничную толпу. Эрих подошел ко мне, посмотрел долгим изучающим взглядом, от которого стало неуютно. Но я не опустил глаза. Он одобрительно хмыкнул и произнес голким басом. — Что ж, девяносто четыре, это не так уж и мало. Трактир Толстый Джонсон. Вечер. Мартин. Мартин сидел в толстом джонсоне уже 2 часа. Перед ним стояла нетронутая кружка пива с давно опавшей шапкой пены. Мартин злился на себя. Так глупо подставиться перед принцессой и принёс же её чёрт на спортивную базу именно сегодня. Мартин знал, что виной всему его проклятый характер. Он не терпел проигрывать даже в мелочах. сказывалось вырождённое упрямство, доставшееся ему в наследство от отца Флана. Но быть упрямцем это одно, и совсем другое из-за своего упрямства завалить важное дело. Именно так, скажет ему Решаль, и будет прав. После успешной забастовки в порту Решаль велел Мартину залечь на дно и не показываться. Слишком рано привлекать к себе внимание. Дело только начато. Нельзя, чтобы королевский двор и руководство города заподозрили неладное, пока не станет слишком поздно. А Мартин, словно строптивый мальчишка, попёрся на лодочную базу. Зачем? Да просто, чтобы в очередной раз схлестнуться с этим чёртовым Максом. Он всего лишь хотел позабавиться и немного сбить спесь с приблудного щенка и его друга-коротышки. Кто та ж знал, что там объявится принцесса. Вспомнив о принцессе, Мартин довольно ухмыльнулся. Славнее, та она хороша. Конечно, разговаривая с Мартином, Анна ничем себя не выдала, но он-то видел, как горят сердитые искры в глубине её прекрасных зелёных глаз. Такую лошадку приятно будет объездить. Надо только выбрать момент, когда рядом не окажется еду баломов охранников. Ну или когда на стороне Мартина будет хороший перевес в силе. Черт, о чем ты думаешь, дурья голова? Лучше сообрази, как оправдаться перед решалем. Мартин запустил пятерню в жесткие волосы и силой взъерошил их. Затем обернулся к трактирщику и жестом подозвал его, чтобы тот сменил выдохшееся пиво на свежее. В Толстом Джонсоне у Мартина был неограниченный кредит. Повернувшись обратно к столу, Мартин обнаружил, что перед ним сидит Ришаль. Как всегда, он появился незаметно. В сером плаще из плотной ткани с широким капюшоном, Ришаль здорово напоминал шпиона. Да, он и был шпионом. Иногда люди бывают похожи сами на себя. Прищуренные глаза на вытянутом худом лице Ришаля были похожи на острия булавок. И сейчас эти острия ввиндились в Мартина. Несмотря на всю свою самоуверенность, Мартин почувствовал себя неуютно. Он даже заерзал на широкой деревянной скамье. Но быстро взял себя в руки и постарался смотреть прямо на Ришаля. Ришаль заметил это и усмехнулся тонким ртом. Он вообще всегда и все замечал. В этом состояла его работа. Когда Мартин не выдержал и отвел глаза, Решаль снова довольно усмехнулся. Молодец, негромко сказал он. Хороший ход, Мартин. Голос Решаля напоминал шелест сухого снега на зимнем ветру. От неожиданности Мартин дёрнулся и чуть не свалился со скамьи. Решаль тем временем поднял руку, подзывая трактирщика. Рём, говоря его во бренди, Э, перемените пиво моему другу. Трактористчик почтительно кивнул. Он не знал Решаля, зато знал, что всех, кто без спроса подсаживается за стол к Мартину, надо угощать как королей. И так. Ты решил поближе познакомиться с принцессой, спросил Решаль. Это может быть полезно для нас. Сам догадался или кто-то подсказал? Конечно, сам, ответил Мартин. Он хотел произнести эту фразу уверенно, но голос предательски захрипел. Мартин откашлялся, а по губам Решаля снова скользнула быстрая усмешка. Конечно, ты выиграешь гонку, утвердительно сказал Решаль. И вот, так и да. Ришаль положил узкие ладони на стол и слегка наклонился к Мартину. Так, да, ты и в правду. Поведёшь принцессу в лучший ресторан Мазамбоне. Ты будешь прилично одет и безупречно вежлив. Ты сделаешь всё, чтобы принцессе понравился вечер. Тот решительно смотрел на модель Мартина с головы до края столешницы. "Или хотя бы сделай так, чтобы она вспомнила этот вечер без особого отвращения. Понял?" И тогда "И только попробуй привести её в Толстова Джонсона или ещё в какой-нибудь дур". Тот решительно наклонился ещё ближе. нернёшь и не всплывёшь. Ты же знаешь, как это бывает. Мартин знал. Решил одним глотком допил бренди и поднялся из-за стола. Да. И разузная как можно больше об этом Максие, Я хочу знать, откуда он взялся и что ему здесь нужно. Спасательная база Утро Макс. Рано утром за нами приехал Энтони. Он приплыл на большом катере, который скользил по воде словно сам собой. Когда катер подплыл к берегу, я увидел, что вода перед ним ребит и взрывается облачками пара. Оказывается, судношку тащили 5 пар запряжённых дельфинов, которыми управлял кучер, сидящий на носу судна. Подведя катер к берегу, кучер натянул длинные поводьи и что-то крикнул дельфинам. На ней распались в разные стороны и принялись шумно дышать. Иногда дельфины высовывали из воды узкие весёлые морды и внимательно наблюдали за погрузкой. "Смотри, Дерек", окликнул я пирата. "Удобно, а? Не надо ждать попутного ветра". Дэрик пренебрежительно махнул рукой. Только для переездов вдоль берега, да и рыба на них не напасётся. А разве дельфины не могут ловить себе рыбу сами? Пират скривился и ничего не ответил. Видимо, он был горячим сторонником парусного и гребного спорта. К нам подошёл Энтони. "Макс, как вы себя чувствуете? Я вчера забыл отдать вам бальзам для рук. Вот, держите." Но он протянул мне стеклянную банку с широким горлом, завязанную чистой тряпочкой. В банке оказалась полупрозрачная жёлтая мазь, напоминающая мёд. Я принюхался. Мазь пахла осенними яблоками. Намажьте ладони, сказал мне Энтони. Я подцепил кончиком пальца немного мази и растёр её в руках. Она мгновенно впиталась в кожу, оставив ощущение лёгкого холода. Я прислушался к ощущениям, потом набрал ещё немного бальзама и помазал разбитую губу. Энтони Мелс рядом. Он явно хотел что-то сказать и наконец решился. "Макс, я хочу извиниться за то, что втащил вас в эту идиотскую ситуацию с гонкой. Я не знал, понимаете?" Он сделал неопределённый жест рукой возле уха. "Бросьте, Энтони", сказал я ему. Во мне за что извиняться? Скажите лучше, вы достали нам бревно? Да, оживился помощник бургомистра. Лучшее какое только смог достать. Оно очень лёгкое, изготовлено из воздушного дерева, и длина увеличенная. Вы с дерриком не помешаете друг другу даже если будете грести в разнобой. Вот только, он опять замялся. Что о Энтони? Он махнул рукой. У Мартинуса люком точно такое же бревно. Целый час мы неторопливо скользили по морю, и я любовался видом пустынного каменистого побережья, кое-где на камнях лежали тюлени, похожие на большие чёрные запятые. Над ними недовольно крича кружили серокрылые чайки. Дерик недовольно бурчал себе под нос. "Чем ты расстроен, дружище?" весело спросил я его. "Магия, Макс, почему она не работает?" "Не знаю", пожал я плечами. Но мы и так справимся, ты же сам меня убеждал. Энтони высадил нас с Дериком возле широкого городского пляжа, который примыкал к парку. В парке громко играла весёлая музыка, шипя взлетали в небо петарды и шутихи. Гонка начнётся через час, прокричал Энтони прямо мне в ухо. Не опаздывайте. Я должен проверить, всё ли готово к выступлению короля и началу праздника. Старт гонки вон там, возле мола. Энтони показал рукой на длинное сооружение из каменных плит, уходящее далеко в море. Затем помощник бургомистра махнул нам рукой из час в толпе. Смотри, Макс, дёрнул меня за рукав Дерек. Там еда и карусель. Он устремился к длинным столам, которые были уставлены всевозможными закусками. Горы овощей и фруктов. Копченая рыба, огромные куски жареного мяса, круглые головы душистого сыра, груды горячих лепешек, кувшины с морсом, квасом и пивом в перемешку стояли и лежали на бесконечных столах. Сегодня весь город наестся до отвала. Дерек протолкался к столу и ухватил прожаренный гусиной окорок. «Вкуснятин, Макс! Давай сюда!» Я с удовольствием сживал кусок отлично прожаренной свинины и запил кружкой кисло-сладкого яблочного компота. А Дерик уже оттянул меня к карутелям. «Давай покатаемся, Макс!» Я ощутил себя папашей, который выгуливает непоседливого сынишку. Интересное ощущение. Дерик уже вскарабкался на деревянного дракона. Дракон был сделан... очень реалистично, только пламени не хватало. Мне уже лезгис рисовали с натуры. Пока я разглядывал мощные кактистые лапы и длинный чешуйчатый хвост, карусель медленно тронулась. Эх, не успел, замечтался. Ну да ладно. Пусть Дерик катается в своё удовольствие. Карусель кружилась всё быстрее. Мимо меня стремительно проносились разнообразные звери. В их деревянной загребке судорожно вцепились отдыхающие. Адреналин, ча. Веселишься напоследок, братишка? Раздался за моей спиной вкратчивый голос.